Глава 27. 1. Москва, если посмотреть на схему ее дорожных магистралей, напоминает кривое колесо. Огромные массивы тысяч зданий прорезаны кольцами и радиусами улиц и проспектов. Такая организация движения всегда готова напомнить всякому, и сторожилу, и пришельцу, а центробежно стремительном порядке здешней жизни. Впрочем, по тому же правилу существует и вся страна. От ее окраин к центру движутся люди, деньги, информация. В обратном направлении, на периферию, мчатся правительственные приказы, глянцевые журналы, телепередачи, а иногда и танковые колонны. Ближе к центру человеческая масса гуще, плотнее, напряжение выше. По краям же тишина, мирная полудрема. Так я думал в раннем седьмом часу утра, рассматривая схему автодорог города, пытаясь решить, каким именно путем мне следует добираться до места встречи. Кредитор, назначивший мне вчера вечером рандеву, имел офис в противоположном конце мегаполиса. Мне предстояло проехать почти 70 километров по улицам, забитым тысячными пешеходными толпами, большими и маленькими автомобилями, грузовиками, трамваями и автобусами. Как именно ехать? Через центр, загруженный транспортом или вокруг по окраине? Всякий умный азиат вне всякого сомнения, избрал бы длинную дорогу, как более простую и спокойную. Хотя она длиннее едва не втрое. Наивный европеец, напротив, измерил бы линейкой расстояние от точки А до точки Б, вычислил выгоду, прыгнул за руль и дальше уже не сомневался бы ни в чем. В это серое, совершенно бессолнечное весеннее утро я, ранее судимый, безработный, безденежный, захотел ощутить себя европейцем и покатил в начале восьмого прямо в центр. Одновременно со мной зашевелились и задвигались еще десять миллионов больших и маленьких существ, официально проживающих в столице, а также несколько миллионов приезжих, гастарбайтеров, незаконных иммигрантов, лиц без регистрации и туристов. Десятки тысяч грузовиков въехали из прилегающих областей. Тысячи автобусов и сотни электропоездов привезли оттуда же дешевую рабочую силу. Город проснулся, колесо закрутилось. Я поехал прямо в центр, в самую мясорубку. В конце концов, это мой город. Почему я должен идти вокруг, если есть короткий путь по прямой? «Хочу быть европейцем!» — пробормотал я. «Хочу быть европейцем!» К разговору с кредитором я подготовился. Надел свой лучший костюм. В нем 20 дней назад я ездил на последнюю встречу со своим бывшим боссом Михаилом. Сейчас пиджачная пара цвета смеси песочного и салатового опять пригодилась. Как всегда... Воспоминания о бывшем друге отозвались болью, глухой досадой. Бедный Михаил, несчастный Миша Мороз. Что он теперь будет делать? Он сам все испортил. Конечно, я не поверил его рассказам о потерянном миллионе. Миллион наверняка цел, припрятан, рассован по тайникам. Только какой в этом прок? Есть голливудские боевики, не самые высокобюджетные, где финальная сцена изображает упоительное исчезновение главного героя с чемоданом наличных долларов. Герой отрицательный, но чертовски обаятельный, подхватывает правой рукой чемодан, левой непременную блондинку и исчезает. Куда? В какую жизнь? Чем займется? на что потратит крупную сумму, обозначаемую смачным жирным словом. «Ходи и оглядывайся, дорогой Михаил. Сиди тихо и не высовывайся. Трать понемногу краденое. Никогда тебе не сколотить второго миллиона. Не подняться выше. Прошлое будет висеть на твоих ногах пудовыми гирями. Ты предал и продал сначала одного, потом еще нескольких. Теперь живи, дыши, расходуй, капиталец. Жалкий беглец, отягощенный неврозами. Ты думаешь, миллион заменит тебе любовь и покой? Сомневаюсь. Прятать, перепрятывать, бояться, вздрагивать, считать и пересчитывать, трястись, вот твое будущее, дорогой бывший друг». Сочиняя в уме такой монолог, я вышел из дома. Нырнул с разбега в бесцветное, трудное начало мутной московской пятницы. Устроился поудобнее в пропахшем табаком салоне своей ржавой, но резвой тележки. Запустил после некоторых усилий силовой агрегат и отправился в путь. 2. Моя машина, произведенная на берегах азиатской реки Волги, совершенно не терпела нарядной одежды. Как только я, ее хозяин, отправлялся в поездку, облаченный в светлые брюки, она немедленно ломалась. Пустяшно, по мелочи, капризничала. Исключительно за тем, чтобы я посреди грязной ревущей улицы остановил ее, открыл капот и дернул какой-нибудь провод или шланг, пачкая колени и локти. Погладил по холке. Наоборот, если я осквернял себя заношенными мятыми джинсами и затрапезными футболками, дура моя функционировала идеально. Фары сверкали, мотор давал тягу, и даже мелкие дефекты, вроде заклинившей дверной ручки, неожиданно исправлялись сами собой. Сегодня, отправляясь в путь, я не имел права задержаться и мне пришлось обмануть железку. Рубаху и костюм, поместив их в чехол, я уложил на заднее сиденье, решив, что переоденусь по приезде на место. А за рычаги управления сел, будучи одет в чрезвычайно демократичные спортивные портки с оттянутой на коленях тканью. Не заметив хитрости, самобеглая коляска бодро приняла с места и пронесла меня почти без задержек до самого садового кольца, в первые пределы центра. Здесь я, как все, вынужден был подчиниться законам жесткого трафика. Терпеливо ждал, полз по 2-3 метра вперед, иногда вежливо пропуская соседа, а в других случаях грубо подрезая носы. Новый, только что начавшийся столичный день был тусклый, душный, Грязная вата низких облаков наматывалась на шпили сталинских высоток. Горячий воздух дрожал и переливался над асфальтом, над стальными, алюминиевыми, пластмассовыми телами тысяч машин, красных и синих, дорогих и дешевых, ультрасовременных и давно устаревших. Их обладатели, все, мечтали попасть в центр». Для меня утро началось еще из гнусного сосущего душу и желудок похмелья. Физические его последствия я устранил сразу после пробуждения. Контрастные души и две чашки кофе со аспирином быстро сняли головную боль и тошноту. Но психику обмануть не так просто. Вечерняя бутылочка джина подарила мне два часа эйфории. Теперь же качели пошли в обратную сторону». Как только я прекратил свое действие, наступила депрессия. Пока я, покрытый гусиной кожей, стоял под ледяными струями воды, жевал таблетки, чистил обувь, гладил рубаху и заводил машину, я не замечал изжоги нервов, или же она только оформлялась внутри меня. Но после получаса утомительной рывками езды Уже недалеко от Кремля, на полностью забитой набережной перед каменным мостом, я почувствовал, что дрожу от злости. Вдруг напряжение стало невыносимым, и я громко выругался. Выкрикнул во весь голос. Люди из соседних авто посмотрели на меня с недоумением. Особенно котящиеся со мной борт в борт юная, Необычайно свежая девочка в японском седане верхней ценовой группы. То есть и девочка верхней ценовой группы, и машина. Откинув платиновую прядь, обнажившую загорелые ушко, обладательница ультрамодного авто, то ли самочка-содержаночка, то ли любимая дочь пошедшего в гору папы, возможно, и то, и другое в одном флаконе, удивленно округлила глазки, подняла вверх идеально выщипанные бровки и дернула миниатюрным плечиком, не понимая, что так взбесило соседа по полосе движения. Вот этого, с опухшей мордой и ранними морщинами на низком лбу. Мне стало стыдно. Я поднял затемненное стекло и поспешно закурил. «Ты неудачник», — скорбно заявил я самому себе. «Ты снова на самом дне». У тебя нет ни здоровья, ни работы. Сейчас ты едешь туда, где от тебя потребуют вернуть должок. А денег нет. Ты — никто. Ранее судимый говнюк. Жалкий неврастенник. Взгляни вокруг. Рядом с тобой плавно катятся уверенные в себе, чисто одетые люди. На их лицах азиатское спокойствие. Их жизнь налажена. Кондиционированная прохлада ласкает их тела. Это обитатели центра. А ты, неустроенный глупец, что ищешь среди них? Ты здесь чужой и навсегда таким останешься. Ты слишком напряженный и тощий. Здесь ты не смотришься. Тебя все равно не возьмут сюда, в царство уравновешенных. В крайнем случае используют и выбросят вон. Так уже произошло один раз, и опять ты лезешь, суешься, учишь себя пихать локтями ближнего. Так понемногу мне опять стало хуже. В груди зашевелился горячий шершавый ком. Мрак подступил из-за края реальности. Выбросив сигарету, я вдавил в пол правую педаль и объехал прямо по тротуару нескольких зазевавшихся конкурентов потом еще раз грубо нарушил порядок движения, зато опять продвинулся. Под красный светофор выскочил на перекресток, прибавил ход и остановился перед самым выездом на мост. Здесь вокруг пристроились еще два десятка таких же, как и я, ловкачей. Весь поток машин разделился на двое. Одни предпочитали подождать, но пересечь опасное место по всем правилам Другие норовили проскочить любым способом, пусть и под угрозой милицейского свистка и штрафа. Пытаясь вырулить на удобную позицию, я кому-то помешал и услышал возмущенный звук сигнала. «Извини», — пробормотал я в адрес обиженного, «тут волчьи законы, друг. Хочешь ездить по правилам, становись в очередь к уравновешенным». Но друг проявил поразительную настойчивость, и все же ухитрился обойти меня. Облезлая карма нелепого дредноута, произведенного на берегах Азиатской реки Москвы, закачалась перед моими глазами. Шершавый ком в груди взорвался тысячей огненных искр. Я заставил мотор зареветь. Раздался пронзительный виск резины, она буйно задымилась. Стартовав на полном газу, я круто объехал наглеца, перекрыл ему дорогу. Еще раз, уже победно, взвизгнул покрышками и умчался. К сожалению, нахальный маневр не принес пользы. Через пятьдесят метров, уже на горбу моста, поток опять встал. А мой упрямый соперник оказался в соседнем ряду в пяти метрах от меня. Я увидел, как он, опустив дверное стекло, что-то выкрикивает в мой адрес, гневно вращая глазами. Заинтересовавшись, я тоже открыл окно и высунул голову. «Да ты! Да я! Да тебе!» — шумел обиженный, пересыпая зловещие угрозы грязными намеками. Этот взрослый, примерно сорока лет человек, в забавной тряпочной кепочке, особенно упирал на возможную сексуальную связь между нами с моим пассивным участием. Изумрудные звезды замерцали перед моими глазами. Голова в остатках алкогольных паров в перегарной муте работала плохо. Невыносимое для отсидевшего в тюрьме человека оскорбление было воспринято не мозгом, не рассудком, а всей моей напряженной, разрывающейся на части природой. «Что?» — заорал я басом. «Что? Что ты сказал?» Рванув ручку, я ударил плечом в дверь и выпрыгнул в пространство. Оппонент, явно задетый за живое, устремился навстречу. Его большие мясистые уши агрессивно шевелились. Одежда состояла из таких же, как и у меня, трикотажных штанов с глупейшими лампасами и такой же несвежей майки-поддергайки. под Затем лишь исключением, что моя собственная одежонка не несла никаких надписей, меня это раздражает. А грудь врага украшал крупный англоязычный призыв. «Добро пожаловать в Швейцарию!» Разглядев буквы, я почувствовал, что холодею от ненависти. «Иди сюда!» — крикнул я. «Давай! Ну!» Кулачный бой никак не входил в мои планы. Такие схватки, даже самые легкие и скоротечные, обязательно заканчиваются ссадинами, кровью и прямыми материальными убытками в виде порванной одежды. Я, спеша на важную встречу с важным человеком, никак не мог себе этого позволить. Желая боя, я бы обязательно постарался выскочить из машины раньше своего неприятеля, чтобы ударить его распрямляющегося из положения сидя дверью его же собственного автомобиля. Атаковал бы сразу, первым, всей силой, не расходуя важные мгновения на угрожающие возгласы. На этот раз момент оказался упущен. Более того, сблизившись с супостатом, я обнаружил, что он на голову выше меня и явно крепче, и его руки много длиннее моих. «Да я тебя!» Заорал неприятель, протягивая ко мне жилистые верхние конечности. «Да я тебя...» В ответ я выдал череду ругательств самых витиеватых, самых кошмарных, на которые только способен обитатель русской тюрьмы. Но победить разъяренного горожанина акустическим способом не удалось. Он сильно толкнул меня и еще раз, и еще... Когда-то мой боевой вес равнялся 72 килограммам. К сожалению, самые важные из них – мясо, мускулы на плечах и руках, а также жир в поясе, потребный для устойчивости, я оставил в каземате. То есть участники схватки пребывали в разных весовых категориях. С другой стороны, мои кулаки хорошо помнили ощущение многих тысяч ударов в цементные полы, «Лефортовских прогулочных двориков». Еще заметно остались розово-багровые шрамы. Решив, что в крайнем случае сломаю дураку нижние ребра, подвоз справа и слева, я ждал момента для начала контратаки. «Вот сейчас можно ослепить распаленного дядьку ударом головой в переносицу», — прикидывал я. «Затем пробить в пах коленом, а после повалить и добить серии пинков». Но в решающий миг, когда все тело уже напряглось для первого, самого важного броска, рациональный арестант в моей голове, обчеференный философ, завсегдатай каземата, ожил и тихо напомнил, что за причинение телесных повреждений средней тяжести мне грозят как минимум три года общего режима. С учетом того, что я ранее судимый и все четыре. Эта догадка мгновенно остудила весь пыл. Я демонстративно опустил руки. Вдобавок, мимо двух вспотевших, плохо одетых болванов, неловко исполняющих драку в самом центре столицы, проехала кавалькада правительственных лимузинов, темно-синих, сверкающих, благородно шелестящих дорогостоящими шинами. И из-за зеленоватых, затемненных стекол на меня выкрикивающего матерные слова, с раздражением посмотрели седоватые люди с увесистыми властными подбородками, спешащие на службу высокопоставленные чиновники. Я думался. Соперник тяжело дышал мне в лицо. Азарт на сигнале, машины объезжали место боя. Мы создали пробку. «Надо прекратить гадкую сценку», — подумал я. «Это надпись на его майке, это Швейцария, этот секундный рейс в глубины памяти, флэшбэк с участием стукача Гриши, вот что на самом деле меня разозлило». «Правил не знаешь», — брызгая слюной, стращал длиннорукий. «Ах ты, щенок! Ездишь по правилам?» — орал я в ответ. «Вот и езди, швейцарец!» «В милиции разберемся», — гаркнул провокатор. При упоминании о милиции я совсем остыл. Упершись широко расставленными ногами, я далеко оттолкнул от себя горячее злое тело и поспешно отряхнул грязные штаны. В пылу несостоявшегося боя мне все же пришлось два или три раза коснуться коленом грязного асфальта. Соперник, что и говорить, имел сильные руки. Пугаешь милиции? Да, пугаю. «Ладно», — процедил я. «В милиции, значит, в милиции. Поехали». «Поехали». Неприятель сдернул кипчонку, дабы проветрить широкую яркую лысину, влез в свой аппарат, резко втерся в поток и покатил по мосту вниз. Я двинулся следом, все еще накрытой адреналиновой волной. «В милиции, я знал, меня ждет особый прием». На снисхождение рассчитывать не стоит. Ранее судимый бездельник, подозрительный малый без определенных занятий, учинил безобразную драку под кремлевской стеной на глазах мирных граждан и сотрудников английского посольства. 15 суток такому хулигану обеспечено сразу, а дальше видно будет. Скрыться нельзя. Обиженный дурень наверняка запомнил номер. Они опять посадят тебя. Из-за глупой нездержанности в похмельном помрачении ты совершил ошибку, и тебя посадят, упрячут за решетку. Ты будешь спать при свете, испражняться на глазах у соседей и ненавидеть себя. Твои бронхи всосут туберкулезную вонь. Твоя жена будет таскать тебе чай и сахар, выкраивая копейки. Твой сын будет думать, что папа в командировке». Твои мать и отец посидеют. Твоя душа станет черной, как деготь. Трижды, дурак, ты опять нанесешь удар по своим близким. Отравишь их жизнь. Но мне повезло. Я спасся. В самом конце моста, вдруг вспомнил я, обязательно дежурит постовой. Круглые сутки. На площади ворота в Кремль. «Здесь въезжает за красные зубчатые стены сам президент. Тут все под контролем. Злобный соперник может не увидеть милиционера и проехать мимо. Я же остановлюсь и первым доложу о происшествии». Вышло, по-моему. Поцарапанный экипаж врага покател вверх к дому Пашкова кустью Нового Арбата. «Что ж ты, швейцарец, не спешишь в милицию?» Беззвучно засмеялся я, останавливаясь и включая аварийную сигнализацию. Вот же она, здесь, рядом. Что же ты такой непоследовательный? Раз в милицию, стало быть, к первому же представителю власти, к ближайшему сотруднику органов, к этому капитану в сизой форме с докладом, с жалобой. Я вышел и стал махать руками оппоненту, но тот оказался безнадежно затерт в плотной массе автомашин. То ли тоже остыл, то ли в самом деле не знал о милицейском пикете у въезда в Краснокирпичную башню. Возможно, что он просто отложил написание жалобы на потом. А я не отложил. Сообщил о противоправном инциденте немедленно. Если желаешь доложить, делай это быстро, не отвлекаясь на сомнения и переживания». «Товарищ капитан, у меня конфликт?» «Ага», — обрадовался капитан, косясь на мои грязные колени. «А мне по рации сообщают, что на мосту драка. Требуют пресечь. Это значит, был ты?» «Так точно», — заявил я и развел руками. «Полное безобразие. Верите ли, какой-то негодяй оскорбил меня, пытался побить, руками размахивал, а вдобавок скрылся. Вон его машина, белый москвич, видите?» Бежит с места происшествия. Кошмар! В центре столицы моей родины меня унижают и провоцируют на драку. Неслыханно. Хулиганье совсем распоясалось. Сталина на них нет. Я этого так не оставлю. Успокойтесь, предложил инспектор. Разберемся. Таких в тюрьму сажать надо, выкрикнул я, протягивая милиционеру сигареты. Тот вежливо отказался. Это форменный беспредел. Бывает, урезонил меня страж закона. Следуйте по своим делам. Какие тут дела, когда с самого утра хамы нервы портят? Мы примем меры, заверил инспектор, явно теряя ко мне интерес. Здесь везде установлены камеры слежения. Госномер преступника зафиксирован на видеопленку. Не переживайте. Всего доброго. Как бы восстановленный в гражданском самоощущении, я вернулся в автомобиль и поспешил прочь, понимая, что все сделал вовремя и так, как надо. Я переиграл своего неприятеля и как европеец, своевременно сообщив властям о факте преступления, и как азиат, сделав все дальновидно и гибко. Теперь, если враг попытается подать жалобу в органы внутренних дел, Очень быстро выяснится, что я доложил раньше. Отрапортовал первым. Это победа. Я оказался умнее и опытнее наивного мужика с глупой надписью на груди. Довольный быстрым решением большой проблемы, я включил было вторую передачу, но через секунду нажал на тормоз. Справа дорожные рабочие ковыряли ломами асфальт. Тяжело катящийся впереди автобус резко перестроился, объезжая. Из-под черной горячей резины его заднего колеса вылетел бешено вращающийся камень. Словно пущенный из прощи, маленький кусочек щебня оглушительно щелкнул по лобовому стеклу. Снизу вверх мгновенно протянулась трещина. Я вздрогнул. Еще раз притормозил. «Второй камень? Третий? Четвертый?» полетели следом, загремели по железу, запрыгали. В самом центре большого города, безрадостным утром безрадостного дня, побиваемый камнями, я ощутил невыносимый суеверный ужас, как будто проявились из шевелящейся вечной тьмы образы казни нечеловеческих. «Все бросить, забыть прошлое, сладкую жизнь, миллионы, успокоиться». Начать с нуля. Оттуда, откуда начинал. С пустого места. Долги отработать. Отринуть водку, наркотики. Тридцать два года — пусть, нормально. Есть семья, есть дом, есть голова. Пришлось остановиться, перевести дух. Но сзади нетерпеливо посигналили. «Давай, парень, продолжай движение». «Некогда, некогда рефлексировать. Ты еще успеешь поразмышлять о брошенных камнях. А пока вперед!»